Глава 58 Набегавший с вражеской стороны ветер развивал волосы Джима, однако не мог отогнать устойчивого запаха сгоревшего железа и паленой щетины, оставшегося от состава, которым наполнялись тубы. Впрочем, возможно, это пахли останки танкистов и самих фаерменов, попавших под пламя своих туб. Со всех сторон к адмиралу Джиму собрались уцелевшие офицеры. Они подбегали по одному, получали указания и убегали обратно. Это было уже самое младшее звено, остальные погибли. Впрочем, на лицах этих молодых людей читалась решительность одолеть сопротивление врага любой ценой. «Интересно, на что они надеются?» – отстраненно подумал Кэш. «Под его командой осталось не более полутора тысяч уцелевших машин, многие из которых оказались повреждены, а у противной стороны – было еще не менее 10 тысяч единиц бронетехники, которая, даже растянувшись по всю ширину фронта, была построена в несколько рядов. Неожиданно из-за обугленных остовов машин появился лук. На его лице красовалась широкая улыбка, хотя весь адмиральский мундир был изодран в клочья, а на плече были видны следы крови. В руке адмирал Эрвель держал отобранный у кого-то штык. «Привет, Джим!» «Здорово мы их отбили. Ты не находишь?» «Что с тобой? Твоя машина цела?» «Да, мне пока везет», — снова улыбнулся Лу. Но теперь его улыбка вышла грустной. «А вот полковника Дюро больше нет». «Я знаю». «И лейтенанта Конти тоже», — словно не слыша Джима, продолжал Лу. «Конти сожгли только что». «Кстати, что ты теперь собираешься делать?» «Еще не знаю, Лу», — признался Джим, глядя на сверкающие впереди бронетанковые ожерелья. «Лоб нам их не взять. Может, ты чего подскажешь?» «Да ты что, давай сам командуй. У тебя здорово получается. Я, когда слышал по радио твои приказы, выполнял их беспрекословно. Знаешь, Джимми, когда ты на службе, ты становишься жутко авторитетным. Честное слово. Но ведь ты же тоже адмирал, Лу». «Да какой я адмирал», — отмахнулся Эрвиль. Затем посмотрел на свой окровавленный штык и добавил. Я теперь истребитель истребителей танков. Его императорского величества. Что? Здесь принято говорить танков его императорского величества. Я тебе вот что скажу. Пусть его императорское величество идет в задницу, раз он посылает своих людей в такие безумные экспедиции. Я не буду писать на тебя донос, Лу. но посмотри, не ляпни только чего-нибудь фактору хотя он, как мне кажется, уже списал нас со счетов. Ну ладно, иди к своей машине. Я распорядился, чтобы собрали раненых. После этого снова двинемся вперед». «И ты уже знаешь, как мы их расколем?» – недоверчиво спросил Лу, кивнув на безупречные ряды вражеских машин. «Но кое-какие соображения имеются. Но для начала нам нужно сцепиться с этими ребятами в ближнем бою. А они этого постараются не допустить». «Понятное дело», — со вздохом согласился Лук.